Мы знали, что первая магнитовая вспышка взорвётся в тот момент, когда ударится о стекло, и предполагали, что она разобьёт оконную панель. Но мы не ожидали, что взрыв окажется настолько сильным и разнесёт все панели в этом окне и ещё несколько панелей в соседних окнах. Так что эффект оказался ещё лучше, чем можно было надеяться. А ледяным дождём в помещении склада хлынули осколки стекла, взметнулось облако соли, железных опилок и ослепительного белого пламени магне. Прежде чем осколки стекла успели упасть на пол, в разбитое окно влетели ещё две вспышки. А к тому моменту, как dartвонули эти вспышки, мы с Луквудом были уже на середине лестницы, летели с рапирами и вспышками в руке навстречу быстро приближающемуся к нам полу. Грохот первого взрыва и звон разбитого стекла оглушили нас, даже сквозь балаклавы. Это при том, что мы ожидали услышать взрыв. А представляете, какой шок испытали не подозревавшие о взрыве участники аукциона. Ничего удивительного, что все они сейчас бессмысленно метались в клубах серебристого дыма. Дети экстрасенсы повскакали со своих стульев и с криками разбежались в темноту. Охранники в слепую тыкались то влево, то вправо, прикрывая головы от дождя и соли и осколков стекла.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 и широко раскрыл свои тёмные глаза. Тут до пола долетели вторая и третья вспышки джурча. Грохнули ещё два взрыва. Опять взметнулся дым и белое пламя. Винкман на словно сдуло куда-то в сторону. Он ударился о столик, на котором стоял контейнер с костяным стеклом, а затем тяжело свалился наб. Один из стоявших чуть позади фонарей зашатался, опрокинулся и погас. В высоту вверх влетели раскалённые частицы железа. Затем огненный красный дождьём начали сыпаться вниз. Неразбериха царила полна. Мужчина в полосатом костюме перекатился на спину, кричав. От его пиджака поднимались струйки серого дыма. Отброшенный взрывом сын Винкман так тяжело грохнулся на свой стул, что разнёс его в щепки. Бородатый мужчина, пошатываясь, поднялся на ноги и крича отушился. убежал прочь в темноту. Только молодой блондин всё так же сидел, спокойно глядя перед собой. Мы с Луквудом были уши внизу. Ещё раньше мы подсчитали, что диверсия Джурча отвлечёт всех участников аукциона, посеет панику и даст нам несколько секунд фуры. Но хотя Джурч великолепно справился со своей частью задания, мы чувствовали, что этой фуры нам не хватит. На этот случай у нас была договорённость что я привлекаю на себя внимание, а Лוקвуд хватает зеркало. Я выхватила из поясного кармашка четвёртую, на этот раз свою вспышку и швырнула её в ту сторону, где в темноте продолжали перемещаться охранники. Лוקвуд добавил свою вспышку, но её он направил прямо на контейнер из серебряного стекла. Один взрыв опрокинул на пол охранников. Второй разнёс в куски контейнер. Пытавшийся подняться на ноги Винкман исчезв в языке серебристого пламени. Локвуд перепрыгнул через оградительные цепи и нырнул в дымное облако, держа в одной руке раскрытый холщёвый мешок. Как только стеклянный контейнер разлетелся на куски, жужжание мух у меня в голове стало громче. Я всматрилась в облако дыма и увидела силуэт Локвуда, склонившегося над столом, а над ним призрачные фигуры.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 Рядом с нами стоял в своём оставшемся совершенно чистеньким коричневым мягким пальто молодой блондин. У него в руке поблескивала шпага. Локвуд снова заговорил, очень настойчиво, но я опять не расслышала ни слова. Положив спешку, крикнул Винтман. Что ты сказал? спросила я Локвуда. Я тебя не слышу. Проклятье. Локвуд приподнял нижний край своей маски.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 повернувшись навстречу приближающемуся гостю. Мы с Лукводом решили не задерживаться и не смотреть, что произойдёт дальше. Мы уже неслись к лестнице. Я подбежала первой и бросилась вверх по ступени. Яростный вскрик. Из облака дыма за спиной Луквода показался сын Винкмана с отломанной ножкой стула в руке. Луквод обернулся назад, взмахнул рапирой. Леопольд взвыл, схватился за проколотое запястье.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 Хоть бы эти задвижки продержались подольше. Тихо дыша, выдохнул Локвуд. Нам предстоит ещё карабкаться по водосточной трубе. Надо успеть, пока они нас не видят, иначе мы станем для них уточками в тире. Снизу раздался грохот и звон разлетевшегося вдребезги стекла. Прострелил задвижку, сказала я. Ну что ж, будем утешаться тем, что на нашу долю осталось одной пули меньше. Мне нравится твой оптимизм, Люси. Но на каком мы сейчас этаже? А, забыла сосчитать пролёты. В принципе, нам нужен шестой. Так, а сколько мы уже пробежали? Мне кажется, нужно подняться ещё на пару пролётов. Да, вроде вот этот. По-моему, мы спускались отсюда. Мы свернули с лестницы. Лок вот проверил дверь, но на этой задвижек не оказалось. Мы рванули по коридору. Где был тот офис?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 Я осторожно выглянула за дверь. По коридору приближался Винкман и вместе с ним ещё двое. Один его охранник, второго я не узнала. Я втянула голову назад и очень вовремя какой-то предмет просвестил в воздухе и ударился в дальнюю стену. Я швырнула за угол свою вспышку и побежала к окну. У меня за спиной дрогнули половицы, мелькнула вспышка серебристого пламени и послышались вопли.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 И прыгнула на укреплённую рядом с окном водосточную трубу. На какое-то мгновение я повисла в пустоте, потом ноги нащупали опору, руки обхватили трубу, и я начала карабкаться вверх. Этот второй подъём по водосточной трубе оказался даже легче предыдущего. Во-первых, сейчас я отчаянно сражалась за свою жизнь, а значит, мне не было дела ни до треплющего волосы ветра, ни до царапающей кожу облупившейся краски. Недальше до пропасти внизу. Во-вторых, этот подъём был намного короче. Поднявшись примерно на высоту одного этажа, я уж уткнулась головой в край ржавого жолоба, перевалилась через него и оказалась на большой плоской, крытой железом крыше. Я так долго рассказываю об этом подъёме, а заняло на меня не больше минуты. Я присела, чтобы отдышаться, и в этот момент услышала, как внизу кто-то вскрикнул, то ли от ярости, то ли от боли. Но подойти к краю крыши и посмотреть вниз у меня не было сил. Мне оставалось лишь молиться, чтобы ко мне поскорее присоединился Луквуд. И представьте, почти сразу же я услышала, как кто-то скребётся под желобом, а затем и сам Луквуд вывалился на крышу рядом со мной. "С тобой всё в порядке?" спросила я. Мне послышалось. Луквуд стянул с головы балаклаву, пригладил волосы.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 в которой размещались вынесенные на крышу силовые установки склада. Стена проходила вдоль всего края крыши, и на неё было не забраться. Итак, с одной стороны стена, с другой река. Волшибно. Где-то далеко внизу шумела река, лезала своими волнами, торчащие у берега балки и сваи. Похоже, наш возвращение будет долгим. Я всматрилась в темноту, но не увидела ни чертурча, ни фло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 Могу я получить свое стекло? Давайте, давайте, не жмитесь. Оно не ваше, твердо заявил Луквуд. Простите, нахмурился молодой блондин. Не понял ни слова. Твоя была клава. Легонько толкнула я Луквуда в бок. Ах да. Луквуд приподнял нижний край маски. Извините, я сказал, что строго говоря, это не ваше стекло. Вы не заплатили за него. Даже не торговались. Молодой человек хмыкнул. Глаза у него были синие синие, а лицо приятное приятное. Возрождение принимается. Однако джуллиус Винкман в эту минуту ревёт и мечется внизу. Думаю, если он сможет до вас добраться, то разорвёт на куски голыми руками. Я не настолько жесток и кровожаден. Предлагаю вам взаимовыгодную сделку. Вы сейчас же отдаёте мне стекло?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 по грохочущей под ногами кровле, а затем, не останавливаясь, спрыгнули вниз, рука в руке. В следующие 6 секунд мы разделились и летели вниз по разным. Не переставая вопить от страха, я выпустила из руки свою рапиру, и она улетела куда-то во тьму. Перед тем, как шагнуть с края крыши в пустоту, я кратко зажмурила глаза, и поэтому не видела небесно вращающихся над головой звёзд. не стремительно летящего навстречу нам города. Об этих красотах позднее рассказал мне Локвуд, прыгнувший с открытыми глазами. Только позже, намного позже, секунды через 4 или, может, 5, уж и перестав понимать, живая или нет, я всё-таки открыла глаза, чтобы доказать самой себе, что ещё не умерла, и увидела прямо под собой серебрящиеся волны Темзы. Я всё ещё вспоминала, как нужно правильно входить в воду при прыжке. чтобы поломать не все кости, когда мои ботинки с громким всплеском пронзили воду. Окружённая коконом воздушных пузырей, я мигом очутилась на глубине метров 3-4 и продолжала погружаться. Затем наступил момент равновесия. Погружение прекратилось, и я медленно-медленно начала всплывать. Ни о чём не думая, ничего не чувствуя, равнодушная ко всему, включая собственную жизнь. Своё имя я вспомнила только тогда, когда течение подхватило меня, вытолкнуло на поверхность реки и потащило за собой. Вот теперь я жила, впервые по-настоящему перепугалась, забарахталась, забила ногами и наглоталась воды, которая тут же хлынула из меня обратно. Меня кружило где-то на середине Темзы. Я легла на спину, откашливаясь и тяжело переводя дыхание. Рядом появился Локвуд, подплыл ко мне, взял за руку Подняв глаза к верху, я увидела луну и залитый ее светом тонкий темный мужской силуэт на краю крыши. А течение понесло нас лок водом дальше.